Страница 557. Акционерное общество. Акционерное общество – крупное предприятие, возникающее в результате объединения денежных средств, индивидуальных капиталов, государственных средств, личных сбережений путем реализации акций. Акционерное общество возникает в последний третий XIX века, когда для создания крупного предприятия капитала отдельного предпринимателя было недостаточно. Роль акционерного общества в современной экономике исключительно велика. Например, американские корпорации, так называется в этой стране акционерное общество, хотя и составляет около пятой части общего числа предприятий США, не создают более 90% национального валового дохода. Акционерное общество организуется посредством продажи особого вида ценных бумаг – акций. Акция – ценная бумага, дающая ее владельцу право получать определенную долю дохода акционерного общества и участвовать в управлении его делами. Покупка и продажа акции происходит на рынке ценных бумаг, организованной формой которого выступает фондовая биржа. Акции различаются. Первое. По характеру распоряжения ими. Именные – на большую сумму, предъявительские – на мелкую сумму. Второе. По размерам дохода, которые они приносят. По обыкновенным акциям доход зависит от текущей прибыли акционерного общества, а по привилегированным – заранее установленный постоянный доход. Третье. По количеству голосов. На общем собрании акционеров, предоставляемых Уставом Акционерного Общества, владельцам акций, безголосые, одноголосые, многоголосые акции. Выделяют и так называемые «синие корешки» – акции крупных компаний, регулярно выплачивающих доходы. Понятно, что наименьшим спросом среди покупателей пользуются акции новых и потому еще малоизвестных фирм. Доход, получаемый владельцем акции, носит название «дивиденд». Акции продаются и покупаются не по номинальной цене, а по так называемому курсу. Курс акции – ее цена на фондовой бирже, которая прямо пропорциональна уровню дивиденда и обратно пропорциональна уровню судного процента, то есть дохода, получаемого вкладчиком банка. Акция продается за такую сумму денег, которая при ее помещении в банк принесет доход не ниже дивиденда. Пусть номинальная цена акции – 100 долларов, дивиденд – 10 долларов а судный процент 5%. В этом случае курс акций составит 10 долларов дробь 5%, все умноженное на 100% равно 200 долларов. Положив 200 долларов в банк, продавец акции при 5% годовых будет получать те же 10 долларов, но уже не в виде дивиденда, а в виде банковского судного процента. Курс акции зависит от спроса и предложения на данный вид акции. При экономическом подъеме дивиденды растут и курс акций повышаются. При кризисе он падает, так как одновременно снижается дивиденд. Растет судный процент и падает спрос на ценные бумаги. Документ, по которому акционерное общество производит выплату акционеру дивиденда, называется купонный лист. Купонный лист – это часть акции, состоящей из отдельных купонов, на каждом из которых обозначен срок платежа. При наступлении этого срока акционер отрезает очередной купон и предъявляет к оплате. От этой операции осталось выражение «стричь купоны», то есть получать доход, не затрачивая труда. Современное акционерное общество наряду с купонной системой использует и безналичные расчеты, то есть перечисление дивидендов на текущий банковский счет акционера. Страница 558. Руководители акционерных обществ, кроме дивидендов, могут получить... По решению общего собрания акционеров дополнительное вознаграждение, которое носит название Тантьема. Она выплачивается из чистой прибыли акционерного общества и обычно устанавливается как определенный процент от нее. Величина Тантьемы зачастую больше, чем должностной оклад получателя. Определяющее влияние на деятельность акционерного общества оказывают акционеры, имеющие контрольный пакет акций, количество акций, который дает решающее число голосов в управлении акционерным обществом. Формально этот пакет должен составлять более 50% акций. На практике же достаточно владеть 20-30% акций, и даже меньше, для фактического контроля над акционерным обществом. Во-первых, большое число мелких держателей делает невозможным их одновременное личное присутствие на общих собраниях в высшем органе управления акционерным обществом. Во-вторых, существует система участий, которая состоит в создании дочерних акционерных обществ. Наиболее распространенной сегодня формой системы участий является холдинг company холдинг company или держательские компании – организация, основная функция которой – управлять деятельностью нескольких акционерных обществ через владение их контрольным пакетом акций. Холдингом сегодня является почти каждая крупная компания или крупный банк. Уже при организации акционерных обществ его создатели получают доход, называемый учредительская прибыль. Учредительская прибыль – разница между суммой, полученной от реализации акций, и действительным капиталом, который предстоит вложить в производство. Учредительскую прибыль получает как разницу между курсом и номиналом выпускаемых акций. Предположим, учреждается акционерное общество с капиталом 1 миллион долларов, а каждая 100-долларовая акция будет приносить 10 долларов дивиденда. При судном проценте, равном 5%, курс акций составит 200 долларов за штуку. Следовательно, учредители получат от реализации акций 2 миллиона долларов, из которых 1 миллион действительно пойдет на организацию производства, а 1 миллион составит учредительская прибыль. В экономической жизни бывают периоды, когда число акционерных обществ быстро растет. Это явление получило название «грюндерская горячка». Грюндеры-учредители спешат создать акционерное общество для получения учредительской прибыли, лихорадочно скупают контрольные пакеты, акции различных акционерных обществ, создают фиктивные предприятия и за счет этого выкачивают огромные прибыли. Одновременно происходит разорение мелких акционеров. Грюндерская горячка возникает при подъеме производства.